Глава 9. Одно лечим, другое калечим. Какие лекарства влияют на щитовидную железу? Знающий меру доволен сегодняшним днем. Лао ц з ы Многие вещества, пища, лекарства, микроэлементы могут изменять работу щитовидной железы. Таких веществ немало. Поговорим о некоторых из них. Йод в высоких дозах. Если у вас в институте была военная кафедра, то, возможно, вы помните, как выглядит индивидуальная воинская аптечка. Среди средств для экстренной помощи вы могли заметить большую таблетку темно-коричневого цвета. Это йод, высокая доза, во много раз превышающая суточную потребность человека. Таблетка предназначена для приема внутрь в случае возникновения радиационной опасности, чтобы заблокировать щитовидную железу. Радиоактивный йод, образовавшийся при ядерной атаке, не сможет разрушить заблокированную железу. Описанный способ защиты от т р а д и ц и о н н о г о поражения щитовидной железы использует замечательный феномен, получивший по имени описавших его врачей название «эффект Вольфа-Чайкова». Суть феномена в том, что при одномоментном получении высокой дозы йода щитовидная железа приостанавливает свою работу, блокируется. Через несколько дней функция железы восстанавливается, и она продолжает нормально работать Так ведет себя здоровая щитовидная железа Но иногда прием высокой дозы йода вызывает прямо противоположную реакцию щитовидной железы Приводит к развитию тиреотоксикоза Этот феномен именуется йод базедов В этом случае мы имеем дело с исходно нездоровой щитовидной железой Как правило, этот эффект наблюдается в местностях с йодным дефицитом, где у жителей старшего возраста имеется длительно существующий узловой зоб. щ и т о в и д н а я железа, десятилетиями приспосабливающиеся к йодному дефициту, часто имеют узловые образования. До поры до времени эти узлы ведут себя тихо. Но как только голодная железа получает большую порцию йода, которого ей не хватало всю жизнь, в ней могут включиться механизмы неуправляемого синтеза гормонов. Такая железа не подчиняется ТТГ, работает сама по себе. Этот эффект, как вы уже знаете, называется функциональная автономия щитовидной железы. Кардарон. Амидарон, о кардарон, препарат для лечения аритмии сердца. По химической структуре он схож с стереотоксином, но не имеет его свойств. В состав кардарона входит 37,5% йода, то есть в одной таблетке 200 мг содержится 75 мг йода. Таким образом, в одной таблетке препарата содержится 500 суточных доз йода. Однако только 10% молекул ежедневно подвергается диодированию. В результате из одной таблетки кардарона высвобождается около 7,5 мг в сутки неорганического йода. 50 суточных доз. Если пациент принимает высокую насыщающую дозу кордорона – 1200 мг в сутки, то за один прием он получает практически годовую норму йода – 300 суточных доз. Именно высокое содержание йода в препарате и способность к накоплению в органах и тканях предопределяет развитие большинства побочных эффектов. Период полувыведения к а р д о р о н а из организма составляет от 31 до 160 дней. У пациентов, получающих лечение кардароном, примерно в 10% случаев бывают нарушения ф у н к ц и и щитовидной железы – гипотиреоз или тиреотоксикоз. При этом не во всех случаях требуется отмена кардарона, но в обязательном порядке консультация эндокринолога. Все пациенты, получающие лечение, способные оказать влияние на щитовидную железу, должны регулярно исследовать ТТГ и при необходимости наблюдаться эндокринологом. Тиростатики. Тиамазол и пропилтиорацил, как вы уже знаете, блокируют фермент тиреопероксидазу, останавливая производство тиреоидных гормонов. Одновременно эти препараты обладают забогенным действием, то есть могут приводить к увеличению щитовидной железы. Другие воздействия. Повреждающее действие на щитовидную железу может оказать ионизирующая радиация, лекарства из группы цитокинов, интерфероны и интерлейкины, цитостатики. Многие лекарства приводят к небольшому снижению эффекта тиреоидных гормонов. Прежде всего это глюкокортикостероиды, бета-блокаторы, препараты лития, гепарин, НПВС и некоторые другие. Забогенные вещества. Забогенным эффектом обладают не только тиростатики, но и некоторые продукты питания. Например, отруби, корнеплоды, продукты, богатые флавоноидами. При сбалансированном разнообразном питании эти эффекты нивелируются.